Часть первая. Структура повествования. Глава первая. Субъективное повествование. Ранний Чехов. Эпиграф. Я хочу просить извинения на правах человека и ближнего. По мере того, как мы будем выводить наших героев, не только представлять их вам, но иногда спускаться со своей страды и беседовать о них. Если они окажутся хорошими и милыми, любить их и сжать им руки. Если они глуповаты, посмеяться над ними, наклонившись к читателю. Если они злы и бессердечны, порицать их в самых суровых выражениях, какие только допускает приличие. Уильям Текерей 1. При описании структуры повествования Ренниева-Чехова была составлена сетка вопросник которая накладывалась на тексты всех исследуемых произведений. Сначала индуктивным путем были установлены некоторые качества повествования чеховских рассказов, например, вмешательство повествователя в сюжетное изложение, обращение его к читателю, нейтральное повествование и тому подобное. Таким образом, в опросник не вошли заведомо отсутствующие в чеховских текстах явления. Например, обширные философские рассуждения, не связанные с фабулой произведения. Вопросник предлагался тексту, от которого ожидался ответ по дихотомическому принципу да-нет. Вопросы сетки суть следующие: Первое. Оценка позиции повествователя выражается в целых высказываниях, развернутых рассуждениях, размышлениях, афоризмах, о восклицаниях и тому подобное. Да, нет. Второе. Оценки и эмоции повествователя выражаются в отдельных словах. Да, нет. Третье. Повествователь вмешивается в ход рассказа, предваряет события, обсуждая с читателем развитие фабулы, разъясняет свои приемы, обращается к читателю с вопросами. Да, нет. Для ответа «да» по первому и третьему пунктам требовалось наличие хотя бы одного из упомянутых факторов в тексте любого размера. Для положительного ответа по второму пункту считалось достаточным наличие одного слова на две страницы текста, в одной странице в среднем 250 слов. Результаты обследования по названной программе затем регистрировались по каждому году подсчитывалось число произведений, давших положительные и отрицательные ответы на каждый из вопросов сетки. Все выводы данной работы, касающиеся развития повествования в прозе Чехова до 1894 года, основываются исключительно на статистических подсчетах. Примечание. Далее, при более сложной структуре повествования, Статистические подсчеты оказываются невозможными. Конец примечания. Для наглядности результаты подсчетов даются в процентном выражении и сводятся в таблицу «по годам». 2. Описанию подверглось повествование всех прозаических художественных произведений Антона Павловича Чехова 1880-1887 годов за исключением А. Подписи к рисункам, комических объявлений, шуточных реклам, календарей, анекдотов, неразвернутых в рассказ и вообще разного рода мелочишек. Б. Произведений, состоящих из телеграмм, счетов, отношений, записок. В. Рассказов в форме дневниковых записей и писем, если последние не являются разновидностью формы от первого лица. Г пародий Д различных правил масляничных для желающих жениться, мыслей людей разных профессий, исторических и псевдоисторических лиц. Е e. юмористических библиографий и словарей, филологических заметок о марте, об апреле и так далее, вопросов и ответов, задач и тому подобное. Как видно из перечня в стороне остались жанры, существовавшие у Чехова только в первые годы творчества и в дальнейшем совершенно исчезнувшие. По своим структурно-стилистическим особенностям они несопоставимы с рассказами, и процесс процессах развития, точнее угасания, должен описываться отдельно. Рассмотрению подверглись все остальные художественные прозаические произведения 1880-1887 годов повести рассказы сценки то и жанры, которые, развиваясь, привели к образованию рассказы Чехова и Чеховского повествовательного стиля, как особенного явления русского искусства конца 19-начала XX века. Все рассказы Чехова, не написанные в форме подневных дневниковых записей. Деловых бумаг, объявлений, календарей и тому подобного разделяются на первое рассказы от первого лица и второе рассказы в третьем лице. К рассказам от первого лица их формы, их Харцелунг относятся произведения, где события излагает рассказчик, говорящий о себе в первом лице и выступающий как реальный человек, физически существующий в том же мире, в котором действуют персонажи произведения. Участвует рассказчик в событиях или является только сторонним наблюдателем, значение не имеет. Я и помещик-отставной штаб-ротмистер Д. Кукин, у которого я гостил всю прошлогоднюю весну, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво глядели в окно. Дверь, наконец, отворилась, и в комнату вошла дама лет сорока, высокая, плотная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье и в вязаных метянках на пухлых красных руках. На ее краснощоком, весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу объяснил себе антипатию Кукина. «Последняя магиканша...» Петербургская газета, 1885 год, 6 мая, номер 122. Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Бушуева сидел антрепренер нашего театра, а на другой день приехал к нам в присутствии Голомидов. Чтение «Осколки, 1884 год, номер 12». К рассказам в третьем лице относятся все остальные. О всех героях этих рассказов говорится только в третьем лице. Он, она, Червяков, папаша, толстый, тонкий дирижер, барон, комик, гидальго, директор, художник. Изложение в них ведется не персонифицированным рассказчиком, а условным повествователем, который не превращен в реальное лицо и не входит в мир произведения. Ногтев юноша лет двадцати четырех, брюнет со страстными грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками, он ничего никогда не пишет, но он художник. Малый добрый, но глупый, как гусь, он не смело пожал Лёлену руку, не смело сел и севший начал пожирать Лёлю своими большими глазами. Знакомство затянулось гордивым узлом. Связалась до невозможности развязать. Недели через четыре был опять балл. Зри начало. Скверная история «Свет и тени» 1882 год, номер 179. Оценка здесь выражена не менее четкой, чем в первом примере. Есть даже обращение к читателю «Зри начало». Но тут нет физически реального лица. Носители этой оценки и участника событий. Среди рассказов того и другого типа особняком стоит рассказ-сценка — короткое, предельно драматизированное прозаическое произведение, в котором главная роль принадлежит диалогу, а авторская речь минимальна по объему и несет меньшую сюжетную нагрузку. Рассказы-сценки представляют собой самостоятельную третью группу чеховских произведений. Каждая из трех групп разница от других своими жанрово-стилистическими особенностями, а также характером и темпом изменений, происходящих в чеховском повествовании 1880-1887 годов, и поэтому рассматривается далее отдельно. Примечание. Все тексты Чехова в первой части, глава 1-3. Настоящие работы описывались по первой их публикации. Понятно, что рассказы, исправленные автором позже, не могут дать верного представления о стиле раннего Чехова. Но даже обращаясь к тем рассказам, которые автор более не редактировал, нельзя использовать позднейшие перепечатки. Научного издания сочинений Чехова пока нет, а в полном собрании сочинений и писем в 20 томах изданном датом в 1944-1951 годах, многие из таких рассказов перепечатаны с большими искажениями. Так, например, только из произведений 1883 года выпущены слова, искажены грамматические формы, пропущены или вставлены целые фразы в рассказах «Коллекция», «Женщина без предрассудков», «Двое в одном», В Рождественскую ночь раз в год ряженые исповедь, лист, дурак, справка. По этому изданию цитируются только письма Чехова. Источник указывается при первом упоминании произведения. Везде, где это удалось, рассказы датировались не по году их публикации, как это принято в изданиях Чехова, а по году написания. Например, речь и Ремешок. Кривое зеркало 1882 год, без 1887 год, Жена 1891 год, по делам службы 1898 год и другие. Во второй части работы, где поэтика Чехова рассматривается не в эволюционном плане, надобность в привлечении первопечатных вариантов отпала, и тексты даются в последней авторской редакции по собранию сочинений Чехова в издании А. Ф. Маркса «Санкт-Петербург, 1899-1901 годы», за исключением случаев специально оговоренных. Орфография и пунктуация в текстах дается по нормам, принятым в академических изданиях классиков. Конец примечания. 3. Из известных нам произведений Чехова 1880 года сетка была предложена пяти рассказам. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», Папаша, «За яблочки», «Перед свадьбой», «Жены артистов». Примечание. Рассказ «Жены артистов» во всех изданиях датировался по альманаху Будильника. 1881 годом. Ранней публикации его в газете «Минута» 1880 год, номер 7. обнаружена М.Л. Семановой. Конец примечания. Все эти произведения относятся к группе рассказов в третьем лице. На все вопросы сетки во всех случаях были получены положительные ответы. Субъективные оценки повествователя входят в повествование 100% рассказов во всех своих видах и в качестве развернутых высказываний, и в виде отдельных слов, и в виде обращений к читателю, комментариев к событиям. Приведем примеры каждого вида в порядке пунктов сетки вопросника. Первое. Голос повествователя включается в повествование в виде восклицательных и риторических вопросов. Пробило 12 часов дня, и майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Кто теперь не ругается? Майор зарычал вверх длани, потряс в воздухе плетью, и в лодке. «О темпора, о морес!» поднялась страшная возня. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Стрекоза, 1880 год, номер 19. Наступила осень, а с ней наступил и великий свадебный сезон. Прекрасная половина рода человеческого стоит уже на стороже. Мужчинки то и дело попадаются в роковые сети. «О, эти мне еще сети! Лошаде он эсперанца!» «Все попадающиеся в эти сети!» «Несчастный народ мы, мужчины!» Впрочем, не для всех и мужчин осень смутное время. Иной мужчинка, благодаря одному лишь удачному маневру на водах или на суше, получает вместе с супругой во владение «Вечное лето». Что может быть теплее, судри мои, хорошего преданного? Как бы то ни было, а осень мне очень нравится. Вот каковы девица подзатылкина и господин Назарьев. Чем не пары? Совсем пара. Совет да любовь. Перед свадьбой Стрикоза, 1880 год, номер 41. Два. Голос повествователя включается в текст в виде отдельных экспрессивно-оценочных слов. Очень часто это разнообразная разговорно-фамильярная лексика. Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Папаша, Стрекоза, 1880 год, номер 26. Говоря откровенно, Трифон Семенович порядочный таки скотина, приглашая его самого согласиться с этим. За яблочки. Стрекоза. 1880 год. Номер 33. Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Господин Азарьев, мужчина роста среднего, воспитание получил от гувернанки, но не умней пробки. Перед свадьбой. Три повествователь непосредственно от себя обращается к читателю, предваряет или разъясняет события свои художественные приемы. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану. Материя длинная. Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых это обыденно, и старо, как телега. За яблочки Силу чего я чувствую непреодолимое желание и потребность воспеть свадебный сезон, и так прошу внимать перед свадьбой. Такие-то дела, читательницы. Знаете что, вдовы и девицы? Не выходите вы замуж за артистов, Сурым и пек, как говорят хохлы, бог с ними, с этими артистами. Лучше девицы жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре. Право, лучше. Португальская легенда на русский манер о жонах артистов. Минута, 1880 год, 7 декабря, номер 7. Итак, повествование рассказов первого года насыщено эмоциями и оценками повествователя. Субъективный тон повествователя является в нем определяющим началом. Активная позиция повествователя была чрезвычайно характерна для рассказов юмористических журналов 80-х годов. Особое место занимал Энна Лейкин и его школа, представители объективной манеры. Восклицания, вопросы разного рода обращения к читателю, самохарактеристики рассказчика, многочисленные болтливые перебивы повествования Общая черта повествовательной манеры литераторов самых различных стилистических ориентаций. Милая головка Людмилы Васильевны опустилась на грудь, и две крупные слезинки повисли на ее длинных шелковых ресницах. И это на вторую неделю супружества. «О, мужчины! О, порождение крокодила!» «Это я, впрочем, от себя бронюсь. а Людмила Васильевна не бронилась». «Бракоразводное дело. Стрекоза. 1878 год. Номер 24. Счастливец!» — шагая по Невскому, он мысленно повторял. «В четвертых он был счастлив. Но мне кажется, что я вполне доказал уже его благоденствие, а потому предпочитаю последовать за Эль Пифадожем Сильвестровичем. И хотя в качестве постороннего наблюдателя полюбоваться на его семейное счастье. Душка. Картинка с натуры. Стрекоза. 1878 год. Номер тридцать девятый. Сбылись ли ожидания Петра Петровича? Какое нам дело, читатель? На виноград в Ялту. Будильник. 1880 год. Номер первый. Быть может, вам, мои прелестные читательницы, покажется это выражение слишком вульгарным или даже чего доброго, дерзким, и потому я спешу оговориться. Это сравнение не принадлежит мне, я заимствовал его у Гейна, который, как это доподлинно известно, был верный поклонник культа женщины, и, следовательно, никак не мог сказать что-либо обидного для прекрасного пола. Е. А. Вернер, «Любочка», «Московский листок», 1882 год, номер 157. 4. Из семи произведений 1881 года... Примечание. Всего в 1881 году написано 11 художественных произведений. Из анализа по сетке исключены юморески, не относящиеся к жанру рассказа, темпераменты, Контора объявлений Антошиче «Свадебный сезон». Конец примечания. Три относятся к сценкам «Суд» и «То и се. две сценки под одним заглавием, одно к рассказам от первого лица в «Вагоне», и три к рассказам в третьем лице. «29 июня», «Петров день», «Салон де Варьете», «Грешник и Столето». Структура повествования рассказа в третьем лице остается прежней. В 100 процентах рассказов обнаруживаются все виды субъективных оценок повествователя. Один. Что за смесь племен, лиц, красок и запахов? Пыль ужаснейшая. Как хорошо она делает, что прячет свои руки и ноги. Салон де Варите. Все почувствовали себя на седьмом небе, но злая судьба. 29 июня. Будильник. 1881 год. Номер 26 2. И глупый споланцу отравил свою бедную жену. Грешник из Толету. Зритель. 1881 год. Номер 26 За тройками гнался невыносимейший в мире человек. 29 июня. 3. Вы заносите ногу на первую ступень и вас обдают уже сильнейшими запахами грошового Будуара и предбанника. А Пропо не ходите в салон, если вы не того. Салон де Варьете. Сценки 1881 года по типу повествования близки к рассказам в Третьем лице 1880-1881 годов. Во всех трех сценках находим субъектно-оценочные формы речи повествователя. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз ушей и надоедают до чертиков. В воздухе, на лицах, в пении комаров такая тоска, что хоть в петлю полезай. Сельские картинки. А суд? Зритель, 1881 год, номер 14. Отличие находим только в третьем пункте сетки. В одной из сценок повествователь вмешивается с внефабульным замечанием. Воздух полон запахов, располагающих книги, пахнет сиренью, розой, поет соловей, солнце светит и так далее. И то и все. В 1882 году в структуре повествования рассказов в третьем лице их 15, и рассказов от первого лица 10. Изменения произошли несущественные. Несколько меньше стало в них развернутых рассуждений повествователя, но в целом его высказывания в виде наблюдений, афоризмов, серьезных и юмористических, очень часто эмоционально окрашенных, по-прежнему один из важнейших ингредиентов повествования. Стиль рассказов от первого лица и рассказов в третьем лице здесь очень близок, Повествователь в последних часто персонифицируется, выступает от своего «я». Смотри, например, в «Живом товаре». Я описываю не столичный август, туманный, слезливый, темный, с его холодными да нельзя сырыми зорями. Храни Бог! Я описываю не наш северный жесткий август. Я попрошу читателя перенестись в Крым. Мирской толк. 1882 год, номер 29. В конце этого рассказа условный повествователь вообще превращается в действующее лицо. В этом году мне пришлось проезжать через Грохолевку имение Бугровы. Хозяев я застал ужиновшими. Мирской толк, 1882 год, номер тридцать Один из главных вопросов, встающих при описании всякой повествовательной системы, как соотносится оценка, выраженная в слове повествователя, с позицией автора, то есть с позицией, которая выводится из всего произведения. Результаты обследования текстов Чехова по сетке вопроснику. Позиции повествователя в развернутых высказываниях, восклицаниях, афоризмах и тому подобное присутствует в семи произведениях за 1881 год. Из них три рассказа от третьего лица, три сценки и один рассказ от первого. Во всех случаях все 100% текстов дали положительные ответы. За 1882 год позиция повествователя присутствует в 28 произведениях, из них 15 рассказов в третьем лице, из которых 87% текстов дали положительные ответы, 10 рассказов в первом лице, из которых 80% — положительные ответы текстов и три сценки, не давшие ни одного положительного ответа. За 1883 год позиции повествователя присутствует в 75 произведениях. Из них 31 рассказ в третьем лице с... 67% положительных ответов, 31 сценка с 19% положительных ответов и 13 рассказов от первого лица с 77% положительных ответов. За 1884 год позиции повествователя присутствует в 43 произведениях, из них 27 рассказов в третьем лице, с результатом в 15% положительных ответов, 12 сценок с результатом в 16% положительных ответов и 4 рассказа от первого лица с 50% положительных ответов. За 1885 год позиции повествователя присутствует в 78 произведениях, из них 31 рассказ в третьем лице и результатом текстов, давшим положительный ответ, 6% шести процентах, из 40 сценок, в десяти процентах и из семи рассказов от первого лица – 71%. Перейдем к следующему пункту – позиции повествователя в отдельных словах. Во все рассматриваемые нами годы из рассказов от первого лица процент текстов, давших положительные ответы по этому пункту – 100%. Из рассказов в третьем лице позиции повествователя в отдельных словах просматривается в 100% из трех произведений в 1881 году, в 100% из 15 рассказов в 1882 году, в 80% из 31 произведения в 1883 году, в 41% из 37 в 1884 году И 13% из 31% в 1885. Что касается сцены, то процент текстов, отдавших положительный ответ на позицию повествователя в отдельных словах, тоже различается от года к году. В 1881 сценок было 3%, и процент составляет 100%. В 1882 количество осталось прежним, но процент упал до 66%. В 1883 году количество текстов увеличилось до 31, а процент упал еще ниже, до 64. И в последующие годы он также продолжает падать. В 1884 году положительные ответы дали только 42% текстов из 12 общего количества, а в 1885 15 – 15% из 40%. Обратимся к последнему параметру вмешательства повествователя в ход рассказа, обращение к читателю и тому подобное. Данный параметр среди рассказов от третьего лица в 1881 году из трех произведений встретился в 100% случаев, в 1882 из 15-80%, в 1883 процент составил... 48 из 31 рассказа. В 1884 22 из 27. В 1885 из 31 рассказа положительный ответ дали только 6% текстов. Среди сценок же повествователя вмешивается в ход рассказа в 33% случаев. Из трех сценок в 1881 году в... 0% из трех сценок в 1882, в 23% из 31 сценки в 1883, в 42% из 12 в 1884 и в 10% случаев из 40 сценок в 1885. Что касается рассказов от первого лица, то повествователь так или иначе всегда появляется в тексте. В 1881 году был написан один рассказ от первого лица, и в нем присутствует авторское обращение. В 1882 таких рассказов уже 10, но повествователь вмешивается в повествование не во всех из них, а в 70% случаев. Из 13 рассказов в 1883 61%, в 1884 из четырех рассказов 25%, и в 1885 году из 7 рассказов мы можем слышать рассказчика в 42% случаев. В большинстве случаев в эти годы оценка повествователя совпадает с авторской. Такой тип повествователя особенно отчетливо обнаруживается во всех повестях и больших по объему рассказах, написанных в 1882 году. Цветы запоздалые, живой товар, зеленая коса, ненужная победа, скверная история и другие. Иван Иванович, откровенно говоря, славный, малый, но очень тяжелый человек. Живой товар. Не удивляйтесь и не смейтесь, читатель. Поезжайте в Отлетаевку, поживите в ней зиму и лето, и вы узнаете, в чем дело. глуши не столица. В Отлетаевке рак, рыба, фома, человек, и ссора, живое слово. 29 июня, спутник 1882 год, номер 12. И ровно в полночь дорогое пуховое одеяло с вышивками и вензелями, уже грело, спящее и вздрагивающее тело молодой, хорошенькой, развратной гадины. Который из трех. Спутник, 1882 год, номер 14. Прямые эти суждения исходят как бы прямо от автора, во всяком случае, он их несомненно разделяет. Такому повествователю в произведениях этих лет предоставлена важная роль. Он дает прямые характеристики героям, а нередко даже формулирует основную мысль произведения. Такая позиция не отличалась литературной оригинальностью, и именно в рассказах этого типа таилась наибольшая опасность нравоописательных и сентиментальных шаблонов, Но грянул гром, и слетел с голубых глаз льняными ресницами. Ему и ей так хотелось жить. Для них взошло солнце, и они ожидали дня. Но не спасло солнце от мрака, и не цвести цветам поздней осенью. Цветы запоздалые. Мирской толк, 1882 год, номер 39-11. Но гораздо чаще повествователь выступает в ином речевом обличье. Все его высказывания, афоризмы подаются с явной комической установкой. Этой цели служит и просторечная лексика, и обыгрывание научных терминов, и комическое употребление славянизмов, и фамильярные обращения к читателю. Рассказчик обо всем сообщает с ужимкой, с непременным расчетом на юмористический эффект. Эта непрямая цель ощущается обычно с первых же строк рассказа. Тонкая, как голландское сельце, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаша. Папаша. Между понтом Эвксинским и Соловками, под соответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещичек Трифон Семенович. Фамилия Трифона Семеновича длина, как слово испытатель, и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленных человеческих добродетелей. Говоря откровенно, «Трифон Семенович — порядочная-таки скотина. За яблочки». Оценка высказана в фамильярно-юмористическом тоне, и автор принимает эту оценку и самый тон, традиционный для юмористики 70-х-80-х годов. Но в эти же 1880-1882 годы написаны рассказы, где обнаруживается другая авторская позиция. Внешний стилистический облик рассказчика совершенно тот же, Оно его точка зрения не совпадает с авторской. Традиционный юмористический стиль используется не в положительном смысле, а как своеобразная маска, которую надевает автор. Это маска юмориста Балагура, отождествляющего себя с рядовым обывателем. Он не прочь по ходу рассказа поболтать на животрепещущие темы о тещах, о приданном, о выпивке, о дачах, о женщинах. И в любви нужна дисциплина. Что было бы, если бы она спустила Амура, дала ему каналье волю? Я пресерьезный человек, но и ко мне в голову по милости весенних запахов лезет всякая чертовщина. Пишу, а у самого перед глазами тенистые аллейки, фонтанчики, птички, она и все такое прочее. Теща уже начинает посматривать на меня подозрительно. «Женушка то и дело торчит у окна!» Встречи весны. Москва, 1882 год, номер 12. Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий. Лучше пять часов прождать на морозе поезд, чем пять минут ожидать выпивки. Мошенники поневоле. Зритель, 1883 год, номер 1. Примечание. Рассказ написан в 1882 году. Цензурное разрешение на первый номер зрителя за 1883 год датировано 31 декабря 1882 года. Конец примечания. Маска не выдерживается на протяжении всего рассказа, как это будет позже. Но важен сам факт использования Чеховым традиционного стиля современной юмористики уже в первые годы его литературной работы не по прямому назначению, а в качестве материала для создания пародийной маски. экспрессивные формы речи, принадлежащие активному повествователю, не единственная субъективная струя в повествовании 1882 года. В нем обнаруживаются оценки и эмоции, исходящие от самих персонажей. Пусть посочувствует ему хоть кассир, Девчонка, сентиментальная кислятина не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дряной сарай. Не сделать одолжение первому комику. Возмутительно. Месть. Мирской толк. 1882 год. Номер 50. А как хороша Кубань. Если верить письмам дяди Петра, то какое чудное приволье на кубанских степях. И жизнь там шире, и лето длиннее, и народ удалее. На первых порах они, Степан и Марья, в работниках будут жить, а потом и свою земельку заведут. Барыня, Москва, 1882 год, номер 31. Но такие формы занимают пока незначительное место. В повествовании 1880-1882 годов Субъективный план героя не уживается с господствующей субъективностью повествователя. Из жанра сценки в 1882 году известно три произведения «Сельские скулапы», «Неудачный визит», «Забыл». Повествование в них отличается от повествования и рассказов и сценок предшествующего года. В нем, например, совсем нет обращений к читателю и развернутых характеристик повествователя. Но в 1881-1882 годах, рассказов сценок, еще слишком мало, чтобы сделать решительные выводы о структурных качествах их повествования. К 1882 году относится первый опыт правки Чеховым текстов своих прежних произведений для сборника «Шалость». Примечание Из этого, не вышедшего в свет сборника, сохранилось два комплекта сброшурованных листов в Доме музея Чехова в Москве и в Государственном литературном музее. О дате выхода и названии сборника смотри Громов М.П. Антон Чехов. Первая публикация. Первая книга. Конец примечания. Что же не удовлетворяло теперь Чехова в стиле его рассказов? 1880-1882 годов. Самые существенные изменения, вносимые в авторскую речь, состояли в исключении из нее восклицаний, афоризмов, развернутых отступлений и размышлений повествователя. Так из рассказов, вошедших в сборник, были исключены следующие фразы «Кто теперь не ругается? Пошло писать!» За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Стрекоза, 1880 год, номер 19. Он преуспел. Пример заразителен. Папаша. Стрекоза, 1880 год, номер двадцать шестой. Не я ее сосед. В вагоне. Зритель. 1881 год, номер 9. Чем не пара, совсем пара. Совет да любовь. Перед свадьбой. «Стрекоза, 1880 год, номер 41». В рассказе «Перед свадьбой» было выброшено подобного же типа «Большое вступление». Наступила осень, а вместе с нею наступил и далее до слов «Прошу внимать». Это правка, предвести тех изменений, которые произойдут в повествовании в 1883-1884 годах. 5. 1883 год замечательно тем, что вмешательство рассказчиков в повествование уменьшается во всех видах рассказов. Эти перемены ясно видны из сводной таблицы. В отдельных жанрах эти процессы проходили с разной интенсивностью. В рассказах в третьем лице в 1883 году сильно уменьшается до 67% против 87% в предыдущем году, И «100» в 1881 году. Количество развернутых высказываний, выражающих эмоции повествователя, афоризмов, комических и вполне серьезных. Самые существенные изменения произошли в третьем пункте сетки «Вмешательство повествователя в фабулу», отмечено только в 48% рассказов. Изменился и характер этих вмешательств отступлений. Это уже не прежние развернутые беседы с читателем, а небольшие в две-три строки обращения к нему. Вы думаете, он боялся отказа? Нет. Женщина без предрассудков. Зритель, 1883 год, номер 11. В восемь часов вечера. Впрочем, поставлю точку. Одну точку я всегда предпочитал многоточью. Предпочту и теперь. Филантроп. Зритель. 1883 год, номер 19 Рассказано было многое, не написать всего. Один господин укусилов говорил два часа. Извольте-ка написать, буду по обычаю краток. «Рыцари без страха и упрека», осколки, 1883 год, номер 14 В повествовании рассказов от первого лица происходят те же процессы но в связи с особенностями жанра здесь они происходят медленнее. Персонифицированный рассказчик, повествование, чаще всего оформленное как непринужденный устный рассказ, все это предполагает более свободное включение в текст субъектно-оценочных форм речи, принадлежащих рассказчику. Оно неотделимо от самой композиционной установки. В оценках, выраженных в отдельных словах, Рассказчик сохраняет прежнюю свою активность в 100% произведений. Развернутые же его высказывания, восклицания, обращения к читателю занимают теперь место несколько меньше – 77,61%. Прямое обращение к читателю – черта, отмирающая в чеховском повествовании в первую очередь. Есть ли другие виды голоса повествователя – в виде остаточных явлений или в новом стилистическом качестве, сохраняются у Чехова вплоть до середины 90-х годов, то этот вид после 1887 года исчезает совершенно. До нас дошло более 30 написанных Чеховым в 1883 году, рассказов сценок. Этого уже достаточно, чтоб можно было установить некоторые особенности структуры повествования этого жанра. За три предшествующих года было написано всего шесть сценок. Как и в двух других жанрах, в сценках есть и отдельные эпитеты, выражающие оценку рассказчика, и целые рассуждения, обращенные к публике. «Все утонуло в сплошном непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи». «Дождь жарит, как из ведра. Грязь страшная». Темную ночью. Осколки. 1883 год. Номер четвёртый». «Было сказано много чепухи, но много и дельного. Так много, что даже сам Шарко почувствовал бы угрызение совести». «Благодетели. Осколки. 1883 год. Номер тринадцатый». «Говорили мы о...»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 Драма в Цирульне, в собрании сочинений в Цирульне. Скверный мальчик, в собрании сочинений злой мальчик. Смерть чиновника наполнена этими прямыми оценками и высказываниями рассказчика. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитрий Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства, но вдруг...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 Смерть чиновника. Случай осколки, 1883 год, номер 27, голос повествователя включается в текст во всех видах и в качестве отдельных эпитетов, выражающих иронию, не менее прекрасный экзекутор и в виде комических афоризмов и восклицаний. Авторы правы: Чать никому и нигде. Комментариев по поводу фабульных ходов Но вдруг? В рассказах часто встречается это. Но вдруг? Каковы взаимоотношения повествователей и автора в рассказах и сценках с подобной структурой повествования? В рассказах 1882 года, особенно в больших, повествователь сливается с автором. А в 1883 году такой повествователь в чистом виде встречается гораздо реже. В сценках и рассказах от первого лица. В этом году его нет совсем. Именно в рассказах с таким повествователем цветы запоздалые, живой товар, барон в рождественскую ночь Чехов в 1881-1883 годах отдал наибольшую дань традиции, использовал приемы, им же самим постоянно в эти годы пародируемые. Автор, очевидно, усиливался быть патетичным, писал о рассказе в Рождественскую ночь современный критик, но результатом его усилий явилось только нечто вроде пародии на крик Тамары в Лермонтовском демоне. Мелодрама заканчивается, как и быть, надлежит катастрофой и метаморфозой. Постылый муж добровольно идет на смерть а в сердце жены, пораженной его великодушием, ненависть внезапно уступает место любви. Примечание. Арсеньевка, К. последнего времени». Вестник Европы. 1887 год. Книга 12, страница 769. Элементы мелодраматизма в повестях и больших рассказах Чехова начала 80-х годов неоднократно отмечались в литературе. Из более поздних работ смотри «Канак Е. Ранние повести Чехова». Александров Б.И. О жанрах чеховской прозы 80-х годов. Конец примечания. Другой критик, высоко оценивший рассказ в целом, тоже, однако, считал, что рассказ этот по замыслу совершенно невероятен. Поступок мужа вышел чересчур героичен. Примечание Ладышский Н. Петерсен В.К. Критические наброски. обещающие дарование». Конец примечания. Более поздний критик считал даже, что в «Цветах запоздалых» Чехов отдал дань чистой воды сентиментализму. Примечание «Орловский Н. Забытые рассказы Антоши Чеханте». Конец примечания. К этому году относятся два опыта лирического рассказа «Осенью» и «Верба». На повествовании этих вещей лежит некоторый отпечаток эпигонской романтической стилистики, столь характерный для 70-х-80-х годов XIX века. Оба, старуха, верба и архип, день и ночь, шепчут. Оба на своем веку видали виды. Послушайте их. Верба осколки, 1883 год, номер 15 Шумел только ветер, напивая в трубе свою осеннюю рапсодию Осенью Будильник 1883 год тридцать 37 Стиль этот не обыгрывается в рассказах, но дается как авторитет на авторский. Это были, кажется, единственные опыты Чехова в таком роде, больше, как открытые явные лиризации повествования при помощи традиционной поэтической лексики, он и не возвращался. Повествование зрелого Чехова основывается на принципиально иных началах. Оно чуждо всякого рода откровенных поэтизмов. Примерно в четверти рассказов субъективные оценки и высказывания повествователя выдержаны в каком-либо одном лексическом ключе, создают определенную маску рассказчика, светского хроникра, юмориста-балагура, человека, близкого к изображенной среде, резонера-моралиста и тому подобное. Особенно отчетливо, конечно, маска ощущается в рассказах от первого лица, но и в других рассказах и сценках это довольно распространенный прием. Отвергнутая любовь, совет, в гостиной, смерть чиновника, случай из судебной практики, начальник станции, Насколько отчетлива была эта маска даже в мелочах, написанных после 1883 года, можно увидеть из одного неосуществленного замысла Чехова. При подготовке собрания сочинений в 1900-х годах Чехов свел воедино более полутора десятков мелких юморесок 1883-1886 годов. О женщинах, майонез, краткой анатомии человека, «Жизнь прекрасна», «Грач», «Репка», «Статистика», «Новейший письмовник», «О бренности», «Плоды долгих размышлений», «Несколько мыслей о душе», «Самообольщение», «Сказка», «Донесение», «Предписание», «Затмение луны», «Письмо к репортеру». Этому новому произведению было дано заглавие из записной книжки Ивана Ивановича «Мысли и заметки». То есть Маска была такой отчетливой и явной, что Чехов счел возможным приписать авторство этих рассказов некоему реальному лицу, Ивану Ивановичу. Примечание. Это произведение не было включено Чеховым в собрание сочинений. Экземпляр с авторской правкой хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга. Конец примечания. В 1883 году впервые отчетливо выкристаллизовалось два новых типа повествования, которым суждено было получить большое развитие в позднейшей прозе Чехова. Первый — нейтральное повествование. Нейтральным мы называем повествование, не содержащее никаких субъективных оценок, безразлично повествователя или персонажа. В нем только констатируются факты, излагаются события, Прямо они никак не оцениваются. Такое повествование не содержит слов, выражающих эмоциональные отношения. Сравните в субъективном повествовании «Дурандас», Неумней пробки», вопросительных и восклицательных предложений, эмоциональных междометий и частиц вроде «О, любовь», «Дудки», «Но, увы», «Где вы, росчерки «Почерки», «Закорючки», «Хвостики»?» По всем пунктам предложенной сетки оно дает отрицательный ответ. В качестве примера, выдержанного до конца нейтрального повествования, приводим целиком собственно повествование, то есть весь текст за вычетом прямой речи, рассказа сценки в наш практический век, когда и тому подобное. Человек сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, да то ли покойная, беспокойно забегала, засуетилась. По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали шумом протягивать веревку. Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то где-то, суетясь, разбил бутылку. Послышались прощания громкие всхлипывания, женские голоса. Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек, и молодая девушка. Оба прощались и плакали. Из глаз девушки брызнули слезы. Одна слезинка упала на губу молодого человека. Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе. Белокурая головка склонилась на грудь Пети. Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон. Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он встал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать. Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами. Ударил третий звонок. Петя замахал платком, но вдруг лицо его вытянулось. Он ударил себя по лбу и, как сумасшедший, вбежал в вагон. Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком. Осколки. 1883 год, номер 10. Повествование с такой структурой встречается пока только в рассказе сценки «Коллекция. Крест. Козел или негодяй. В почтовом отделении. Дочь Альбиона. Весь в дедушку». Знамение, времени, справка. В подавляющем большинстве случаев это сценки с минимальной по объему речи раскачка. Второй тип повествования, оформившийся в этом году, рассмотрим на примере рассказа «Вор». Начало рассказа дано в нейтральном тоне. В нем не усматривается ничьих субъективных оценок. «Пробила 12. Федор Степанович накинул на себя шубу и вышел во двор».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 Вскоре положение меняется, повествование теряет свою бессубъективность. А на утро глубокий хороший сон, за сном визит и выпивка, вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Олей, не был бы он здесь. Она подкузмила его, глупца. Ей нужны были деньги. Нужны ужасно, до да болезни, как и всякой модницы Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смолодушствовала. Не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега. Осколки, 1883 год, номер 16. Повествование все больше насыщается оценками и эмоциями, но субъективность это другого характера, чем та, которую мы находим в большинстве рассказов и повестей 1880-1883 годов. Изменился сам субъект, которому принадлежат эти эмоции. Это уже не повествователь, но персонаж. Вор, пока единственный в эти годы рассказ, повествование которого содержит только эмоции и оценки героя. Обычно в повествовании, в котором присутствуют слова и мысли героя, непременно вторгаются и эмоции самого повествователя. Значительная часть рассказа Раз в год дана в аспекте героини. У нее должны быть Барон Трамп сыном князь Аллахадзе, Камергер Бурластов, кузен-генерал Битков и многие другие. Человек двадцать. А она знает, как держать себя при этих господах. Неприступность, величавость и воспитанность будут сквозить во всех ее движениях. Приедут, между прочим, купцы. Хтулкины и Переулков. Для этих господ положены в передний лист бумаги и перо. Каждый сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут. Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается. Не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, останавливается. Проходит пять минут. Не к нам, думает княжна. Повествование все больше насыщается экспрессией героини. Но здесь в него решительно вмешивается рассказчик. Да, не к вам, княжна. Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история. Стрекоза, 1883 год, номер 25. Если в повествовании 1880-1882 годов субъективность героя плохо уживалась субъективностью повествователя, и, безусловно, господствовала одна из них, героя, то теперь начинается период, правда, недолгий, их сосуществования, пока к середине 80-х годов герой не вытеснил активного повествователя.